Глава 14, Неловкая ситуация. — Ну, рассказывай. Стратунов положил руки на столешницу и сцепил пальцы в замок. В деле Панины наметился существенный сдвиг. нашли вещественные доказательства, — сказала Анна. — Неужели? Значит, твои ночные бдения принесли результаты? — Коробка отыскалась только сегодня днем. — Поздравляю. Удача прямиком идет в твои руки. — Не преувеличивай, — заметила Анна и добавила в связи с этим делом открылись новые обстоятельства так так стратонов сменил позу и в предвкушении интересного рассказа откинулся в кресле платонов зацепил похожее дело того же времени об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью гражданке макаровой на ее одежде криминалисты нашли кровь с мужской днк кровь убийцы кивнул стратонов это подтверждено проверка днк по базе нераскрытых убийств дала нам три совпадения Что с дела? Изнасилование убийство трех женщин. Маньяк орудовал в окрестностях Качинских дач в течение девяти лет. Уже объединили их в одно производство? Их объединили еще до нас. Теперь к этим трем прибавилось нападение на Макару. Анна взяла в руки карандаш и постучала им по столешнице. Одно меня смущает в этой связи. Ну, говори. Все три убийства произошли за последние десять лет, а на Макару напали 32 года назад. Стратонов посмотрел на нее с пониманием и медленно обронил. Спрашивается, куда делись 22 года? Вот именно. Преступник мог переехать, а потом вернуться. Если бы так, вздохнула Анна и сунула карандаш обратно в стакан. Дело в том, что последние 32 года подозреваемый жил в Качинских дачах. Уверены, что это именно он. Предполагаю, все подтвердит экспертиза ДНК, если, конечно, он сдаст кровь. Не слишком уверенно проговорила она. И закончила чуть оптимистичнее. Завтра многое прояснится. — Я не понял, — пробормотал Стратонов. — Ты сама сказала, что подозреваемый не сдал биологический материал. — Гуляев подозревается в убийстве Панины. — И как это связано? — Я же говорю, завтра все прояснится. — Ну, хорошо. Стратонов посмотрел на часы. — От меня тебе что надо? — Распоряжение на работу в ночное время для криминалистов. — Режешь без ножа, — буркнул Стратонов. «Ну, хорошо, скажу секретарше, чтобы оформил». Бернардель обещал, что завтра будут результаты ДНК убийцы по делу Паниной», сказала Анна и опустила глаза. «Если найдут его кровь». «Как-то у тебя все неопределенно. Думаю, под твоим началом пора сформировать оперативную группу», она возразила. «Рано. А, по-моему, в самый раз. Отдаю в твое распоряжение Ускова, Григория Кузьмича. Ну и, конечно, Краюшкину. Только не Ускова» запротестовала Анна. «Нет, решено. Старый конь борозды не испортит». Стратунов поднялся с кресла и припечатал столешницу ладонью. «А сейчас, извини, через несколько минут у меня начнется совещание». «Прости, что задержала». Она тоже встала и направилась к двери. «Постой!» Стратунов догнал Анну и придержал ее за руку. «Поужинай со мной этим вечером». Она натянуто улыбнулась. «Конечно». Тогда давай в десять часов там же. Ресторан рядом с гостиницей. Найдешь дорогу? Найду, я сметливая. Как и договорились, в девять часов они встретились в ресторане. Стратонов явился раньше и к приходу Анны сделал заказ, часть которого уже принесли. Первый тост он поднял за дружбу, которая со временем не ржавеет. Анна выпила, но, вопреки ожиданиям, вино не только не сняло напряжение, а, напротив, вергло ее усталость и безразличие ко всему, включая Стратонова. С утра думал про тебя, а ты возьми, да и приди ко мне в кабинет, — начал он. Без тебя в твоем ведомстве ничего не решается. И это правильно. Послезавтра твоя оперативная группа присоединится к расследованию. Мне хватает Платонова. Не упрямься. Стратонов потянулся через стол и взял ее за руку. Ты же не планируешь остаться в нашей дыре до конца своей жизни? Ах, вот ты о чем. Потупившись, Анна дернула руку. Конечно, нет. — Хочешь на чистоту? — У тебя не женская работа. Она хороша для одинокого, злого, бездомного мужика. — В некотором роде я и есть тот самый мужик, — усмехнулась она. — Неужели не понял? — Ты красивая молодая женщина, — Стратонов помолчал и потом добавил. — Что касается меня... — Распоряжение подписал? — прервала его Анна. — Прости, — она напомнила. — Ночная смена для криминалистов. — Ах, это... Конечно. Послушай. Она сосредоточенно посмотрела ему в глаза. «Для чего ты приставляешь ко мне Ускова?» «Не представляю, придаю в помощь». «Усков пустой, незаинтересованный в работе человек. От него мало пользы. Смотря, как использовать», — глубокомысленно заметил Саратонов. «Теперь я буду говорить на чистоту. Мне почему-то кажется, что ты намеренно мне мешаешь», — сказала она. «Это пустые домыслы». «Считай, успокоил. Иначе не знал бы, что подумать». Уходя от опасной темы, Стратонов заговорил другим приподнятым тоном, будто сообщал нечто приятное. «На этой неделе я съездил в Москву». «Зачем?» — поинтересовался она. «Были кое-какие дела. Но я-то вижу, что за пазухой у тебя что-то есть. Давай, говори». «Был в твоем ведомстве, попал в высокий кабинет по еще более высокой рекомендации». «Ага». Она удивленно застыла, ожидая удара. «О чем говорили?» «О тебе и твоей работе. Жаловался?» «Ни в коем случае!» Изобразив испуг, Стратонов поднял руки. «А тебе только хорошее или ничего?» «Как о покойнике», — скривилась в улыбке Анна. «Пойми...» — он навис над столом и заговорил на тон ниже. «Я в этой должности пребываю без году неделю. Что будет дальше, не знаю. Ты человек принципиальный и неуправляемый, как говорится, без руля и витрил. По возвращении в Москву напишешь отчеты, и на его основании будут сделаны выводы о моей работе». «Думаешь, я хочу лишиться этого кресла?» Он медленно покачал головой. «Нет, не хочу». «Понимаю. Вот если бы ты пообещала мне...» Прервавшись, Стратонов ожидательно замолчал. Анна опустила глаза и, поковырявшись в грибном жульене, съела одну ложку. «Пообещать могу лишь объективность и правду. Прошу тебя выяснить: я здесь не за тем, чтобы кого-то закладывать. Цель моей командировки иная. Хотелось бы в это верить». «А ты поверь» и сразу же полегчает. Тогда давай выпьем. Стратонов потянулся к бутылке, задел соусник и опрокинул его содержимое на себя. Вот черт! Анна подозвала официанта. Принесите мокрое полотенце. Не надо! Зло бронил Стратунов. Как-нибудь обойдусь. И так все к одному. Не устраивай истерику. Оборвала его Анна и поднялась со стула. Идем в гостиницу, приведешь себя в порядок в моем номере. Стратонов рассчитался за ужин и в мрачном настроении последовал за Анной. До гостиницы они шли сосредоточенно и в полном молчании. Нелегкий разговор оставил неприятный осадок, усугубленный жирным пятном на форменных брюках Стратонова. В хол они прошли беспрепятственно, да и кто бы сдержал офицера следственного управления, чини чине полковник. Выйдя из лифта на этаже, Анна порылась в сумочке. Отыскав ключи, она подняла голову, и увидела Николая Клейменова, который растерянно смотрел на нее. «Как ты здесь оказался?» – спросила Анна, пытаясь сгладить неловкую ситуацию. Позднее возвращение в гостиницу с мужчиной Клейменов мог принять за любовное свидание. «Вот, приехал». Николай уставился на Стратонова, и Анне вдруг показалось, что они сейчас подерутся. Она сделала шаг, и, оказавшись между мужчинами, сказала Клейменову. «Знакомься, мой однокурсник Алексей, теперь мы вместе работаем». Стратонов протянул руку, но Николай не двинулся с места, просто стоял и смотрел. «Идемте в номер», — сказала Анна и отомкнула дверь. Однако внутрь вошли только она и Стратонов. Когда Анна выглянула в коридор, она увидела спину идущего к лифту Клейменова. Стратон Ванна выставила за дверь, как только тот маломальски почистил брюки. Когда он ушел, она немедленно позвонила Николаю. Он не ответил и стало ясно что причиной его молчания стали обиды и ревность. Однако ей самой тоже было не по себе. Несмотря на то, что статус их отношений не имел никакой определенности, он жил в Придивном, она в Москве. Николай для нее был близким человеком и не заслуживал унижения. С тяжелым сердцем Анна легла в постель, чувство вины за пережитое не отпускала. Она еще раз позвонила Клейменову и, не дождавшись ответа, с трудом заснула. Сон оказался недолгим. В половине первого Анна подхватилась в постели в холодном поту и, не успев ничего понять, ринулась в ванную. Там ее жестко вырвало. Включив холодную воду, она жадно напилась, но рвота продолжилась. Когда чуть живая Анна вернулась в комнату и включила ночник, то вдруг поняла, что едва различает предметы. Рухнув в постели, она закрыла глаза и услышала, как медленно и неровно бьется ее сердце. Промучившись до восьми, Анна позвонила Платонову и предупредила, что придет на работу после обеда. Потом ее накрыло чувство внезапной легкости, и она погрузилась в глубокий сон.